Глава шестая. Я стоял по щиколотку в воде, наблюдая за оплывающими в воду потоками серой пыли и, борясь с безумным желанием, шагнуть вперед. «Эй, Тангор, шел бы ты оттуда!» На том берегу канавы стоял капитан, сзади маячили куратор и шорох в качестве моральной поддержки. «Мне надо туда, лючик в кунхарне!» «Не получится! Надо возвращаться на побережье! Тималау, все!» Вернуться и отступиться от брата? Это Ридзар может сделать вид, что берилы не так уж были ему нужны, а я привык считать себя вожаком, главой клана, пускай только в уме. Кому нужны оправдания? Тангор фуфыря фыря щеки надувал, а своих защитить кишка танка. И мне до конца дней придется делать вид, что никакого клана не было и братья мне никакие не нужны. Ходить каждую минуту, чувствуя себя оплеванным, проигравшим, невыносимо. Мы пройдем. «Тут сутки по очагу поражения минимум! Проснись! Дорога кончилась!» В голосе Ризера проскользнулась нисходительная нотка. «Все правильно. Я оказался не способен смириться с потерями, показал свою уязвимость. Это мы еще посмотрим, у кого с реальностью не лады. Я найду решение». Чужой голос клокотал в горле, мышца лица свело спазмом, страшно подумать, как это смотрелось со стороны. Капитан отвернулся, не желая дразнить пошедшего в разнос колдуна. «У тебя есть двое суток, потом мы уходим». «С тобой или без тебя», – невольно читалось между строк. Армейские эксперты гордо удалились. Куратор потоптался и тоже ушел. Несмотря на жару, ноги начали неметь. Если кто-то думал, что я замер в растерянности, то он жестоко ошибался. Моя мысль работала не переставая. Шорох, способный воспринимать этот процесс напрямую, тихо слинял. «Итак, какой у меня план?» Напрашивалось простое – обойти. Но хребет мира, алмазное ожерелье империи, будь оно неладно, Где гарантия, что Плеш не сможет подобраться к нему вплотную? О машинах можно забыть, придется идти пешком, и ища обходные пути, прокладывая тропы. Это занятие не на месяцы, на годы. Что они там все это время кушать будут? И что не менее важно, как поведут себя жители Кунхарна перед лицом уничтожения? Белого любой обидеть норовит. Я всегда защищал своего брата от ночных кошмаров, нежитей, задиристых соседских мальчишек. Неужели именно сейчас меня не будет рядом? Не успею. Попытаться напрямик. Существуют щиты, которые позволяют магу находиться в очаге поражения, однако недолго. И что-то сквозь них проходит все равно. Ридзер правильно сказал. Ехать сутки. И это, если грузовики не застрянут в пыли. А потом обратно. С белыми на борту. Нереально. Да и армейские не пойдут на самоубийство. Им до моего брата дела нет. Значит, нужно изгонять. Карантинный феномен. Да кто, собственно, придумал, что они непобедимы? Тупые чистильщики, решающие все вопросы грубой силой. Им не хватает мощей накрыть такую площадь чем-то разрушительным, вроде адского огня. И они начинают втирать людям, что такое невозможно в принципе. Они просто глупы, глупый а я умный, умный. И мне уже приходилось делать вещи, считающиеся невозможными. Почему в этот раз нет? Я не могу отступить раньше, чем такой шаг будет исчерпывающе обоснован. Я вылез из воды, расстелил на развороченной брусчатке куртку, сел поудобнее и погрузился в то состояние сосредоточенной отрешенности, которое сопровождало решение алхимических задач. Итак, будем последовательны. Рассмотрим способы снизить энергетические затраты на заклинания в общем случае. Проще всего сконцентрировать воздействие в ключевой области, но для того, чтобы так работать с нежитем, его придется как минимум окружить знаками это сколько бум это сколько же их нужно и как долго я буду их рисовать и активировать опять же сил не хватит не о том думаю можно ли изгнать нежити вообще не прикладывая к этому силу даже не изгнать они не возвращаются в свой мир разрушить элементарно засыпать его солью правда сработает только если монстр не слишком велик но факт есть факт приложение чудовищных сил не есть обязательное условие победы Но что общего между минералом и заклинанием? В чем суть? Есть такой алхимический подход – создать в черне модель явления, а потом допиливать ее по месту, пока иллюзия не совпадет с реальностью в основных чертах. Если он срабатывает, вы получаете возможность конструировать управляющее воздействие, а чем его осуществлять, магией или рычагами – дело десятое. Мне нужна была модель нежитей, но Ракшат хорошо вбивал в учеников в черномагическую теорию, и я точно знал, что раньше ничего подобного никто не создавал. Что, по сути, есть нежити? Сразу вспоминался Шорох – облако ожившей темноты. Но оживший – лишнее определение, к тому же он гибрид, существо, принадлежащее сразу двум мирам. А что насчет чистокровных нежитей? Какие у них общие черты? Я вспомнил тварей, которых встречал за время своей незаконной практики, на самом деле не меньше, чем хороший чистильщик за всю жизнь. Нуждающиеся в мертвых телах голы, чарики и вообще лишенные материальности, фомы, черная паутина, заставляющая стекла мутнеть черные пряди, запутавшись в которых жертва просто растворяется. Их родина, другой мир, ни кусочка материи которого мы до сих пор не имеем, только проходящего через источники силу, не вещество, не поле. Чистый потенциал разрушения, первозданный хаос, в котором, тем не менее, гнездится дофига всяких бестий. Скажем прямо, я никогда не воспринимал их как живые существа, для этого они где-то в своей глубине слишком примитивны. Нематериальность, она ведь сродни тени, отброшенные потусторонними на наш мир, а тень может состоять лишь из оттенков серого. Со временем, поглощая окружающее, они становятся сложнее, некоторым образом живее. Но это привнесенное качество. А по сути нежити просты. Каждый их вид описывается одной единственной характеристикой и способен появляться в строго определенной среде. И эта простота позволяет им выдерживать напор стихии и даже атаки шороха. Она вообще не подразумевает изменений. Если я правильно помню лекции, вероятность появления в нашем мире того или иного монстра чисто статистическая. Я попытался думать о мире, населенном абстрактными характеристиками. На ум приходила только математика. Чем не модель? Нежити – арифметическое действие, к которым можно свести все многообразие хаоса. Сложение, вычитание, деление, возведение в степень. Я покатал в уме получившуюся картинку. Вот появляется нежить, не рождается, а выпадает, как числа на костях, и начинает совершать с материей заранее обусловленную его природой операцию, имеющую несомненное сродство с черным источником. Пошло и уныло. А проклятие тогда что? Хотя, если отвлечься от демагогии, утверждение, что черная магия не имеет ничего общего с подусторонними существами, на самом деле – голый манифест. Да, обычно проклятие нуждается в знаке-носителе или в колдуне, который их поддерживает, но иногда самоучкам удается отличиться посмертно и породить что-то вроде эпидемии смертного сна или дикого зомби, менее опасного, чем гуль, но все равно зловредного. Так что единственная принципиальная разница – В человеческом творении видна рационально оформленная структура, а в посторонней твари – нет. Сделаем смелое допущение. Нежити, по сути, особый род проклятия, возможно, недоступный колдунам в чистом виде. Как мы боремся с проклятиями? Изменяем свойства среди носителя, например, солью, тупо бьем чем-то мощным, перекрывая содержательную часть чужого колдовства. Пока все сходится. А еще проклятие можно прервать, повредив его ключевые элементы или иссушить, внедрив в его структуру якорь. Маги-строжевики постоянно вынуждены этим заниматься, когда клиент хочет убрать или изменить защиту, поставленную кем-то еще. Один раз при мне Ларкес свернул чужую атаку легким, почти неуловимым воздействием. Я открыл глаза и сосредоточил взгляд на сером пыльном пространстве. Но что, ведьмина прежь, чем будем тебя глушить? Тут требовалось поставить опыт. Я отыскал в портовых мастерских медный ковш для смоления лодок. Украсил его ручкой дюжиной отвращающих знаков и захватил с собой тяжелую треногу. Ее можно было установить прямо в воде. Потом черпнул ковшом на том берегу и получил в свое распоряжение маленький, безобидный обращик-чудовище, физически неспособный позвать на помощь своего гигантского прародителя. Какая прелесть! Теперь закрепить ловушку в треноге и можно приступать к экспериментам. А то, что по колено в воде, зато с защитой возиться не надо. Первичной задачей для себя я обозначил. Опробовать на плеши основной тип проклятий. Сразу выяснилось, что ключевой элемент твари искать бесполезно, слишком мелок. В любом произвольно взятом объеме нежить был тождественен сам себе. Классические якоря отпадали, не за что цеплять. Тут пришел шорох и силой уволок меня ужинать. Оказалось, что я возился с ведьминой плешью 6 часов кряду. После еды муть, застилающая сознание от использования сложного колдовства, рассеялась, появились новые идеи. От попыток продолжить эксперименты меня удерживали всем отрядом. Ридзер пригрозил блокиратором. В порошкообразной форме. Моя разработка. Лихан заявил, что как целитель прописывает мне сон. Пришлось соглашаться. Думать-то мне это не мешало. Утром выпил чаю с медом и с новыми силами возобновил штурм. Прорыв наметился после второй сотни опытов. Сцепление с нежитем продемонстрировал не якорь, а элемент управляющего проклятия, вроде того, с помощью которого я дрессировал голема. Что логично, и тут мелочь, и там мелочь. Отпущенные Ризером двое суток подошли к концу, когда в моем уме родилось некое проклятие, доизумление напоминающее, схем... Бум. Доизумление, напоминающее схему зомби-таракана. Оставалось его испытать. Конечно, подобное следовало делать в костюме высшей защиты, обложившись спасательными амулетами с командой поддержки на низком старте, но время. Время уходило. А чем там Лючик занимается, даже Шорох сказать не мог. Пришлось рисковать. Нарисовал защитную пентаграмму, простейшую, одноконтурную, убедился, что шорох отогнал любопытных подальше к пристани. Вздохнул, сплюнул и, уже выпуская на нежить боевого жука, понял, что кое-чего не учел. Молния, отмечающая момент изгнания твари. Представляете, какого размера она будет? Это я туда энергии почти не закачиваю, а сколько ее в обратную сторону попрет спешно потея и бледнее набросал вокруг штук 6 классических якорей соединил их с атакующей структурой и понял что процесс пошел и еще как мое проклятие распространялось вперед расширяющимся фронтом с отчетливо различимым треском разъедая нематериальную основу ведьминой плеши Взбитый нежитим грунт треска оседал выплевая фонтаны пыли Работа магии и движение земли порождали нарастающий грохот а якорей не хватит зуб даю и не смотаешься накроет взрывом Мне в плечо потыкали чем-то холодным. Лихан, смелый до упора, протягивал мне ограненный зеленый кристалл, гораздо крупнее того, что отдал Ридзеру. Берил – лучший материал для накопителей. Если так, то может и пронесет. Наверное, я первый макс валявший амулет при помощи походной вилки и такой-то матери за 45 секунд. Фронт проклятия несся вперед со скоростью трансконтинентального экспресса, якоря качали силу, накопитель рос. Не знал, что они так работают. Повезло, что пожранная плешью территория была полупустыней. Разори нежить пышущий жизнью край, и никаких берилов не хватило бы, чтобы безвредно канализировать жертвенную энергию. Где-то далеко за горизонтом проклятие жук ударилось в предел, замерло на мгновение, и послушная моей воле распалась. Карантинный феномен перестал существовать. А передо мной полыхала изумрудным светом сфера полтора метра диаметром. И что мне с ней делать? Но тут вмешался шорох, у которого напоследствия моего колдовства имелись свои планы. В представлении монстра штука перед ним была чем-то вроде гигантского пряника, истекающего медом и маслом. Чудовище повело. Уже не обращая на меня никакого внимания, нежить раздвинул хваталки голема пошире, открыл все каналы и вцепился мертвой хваткой в лакомый кусок. Я внимательно следил за целостностью накопителя, готовый в любой момент дать ему по мозгам и перехватить управление. Но Шорох был слишком умен, чтобы повредить упаковку бесплатного завтрака. Он сосал оставленную плешью силу, чавка и сопя, но тонкого плетения моего проклятия не касался. То есть ненасытный монстр блестяще решал главную проблему. Куда деть последствия смерти всех этих людей и животных? Надо будет получить патент на проклятие, изгоняющее карантинные феномены, и обязательно призыв Шороха в него вплести. Пускай питается, мне чужого не жалко. Как бы его назвать? Слово «тангора»? Этих тангоров в Краухарде, как собак нерезанных. Шутка Томаса? не Неоригинально. Да, это будет посложнее, чем нежитей изгонять Обернулся и первым делом уткнулся взглядом в Лихана. Совсем безбашний человек. Придумай быстро, как мне это назвать? Псих, немедленно отозвался Белый. Что же это за название такое? Это не название, это вы, псих. Ясно, он мне не помощник. На более безопасном расстоянии от места вражбы устроилась банда армейских экспертов, медитирующая на горизонт. Подойти ближе решился только капитан, просто чтобы ни в чем не уступать белому. «Я хочу увековечить свое имя. Как мне назвать эту дрянь?» э -э, «Вилка Тома?» Капитан поднял с земли означенный инструмент. «Гениально! Серебряная вилка Тома!» Вилка, конечно, не серебряная, а мельхиоровая, ну, не суть. «Все, жизнь удалась. Своё имя я обессмертил. Осталось брата воспитать».